Глава 4. В которой появляется великолепный Эрнест. Республика Абсара. Выдуманная. Город Анакопия тоже. В их описании используются мотивы нескольких перчерноморских городов и южных стран народов. Адлерский вокзал, этот старый, нравился мне гораздо больше, выстроенного к зимней Олимпиаде 2014 года чудовище из стекла и металла которое, хотя и было внутри довольно комфортным и технологичным, было из себя гибрид «Звезды смерти» из Сиднейского оперного театра. Этот же 50-х годов постройки вокзальчик был маленьким, уютным, очень южным, утопающим в субтропической зелени. Имелось тут что-то вроде портика, а еще колонны, тротуарная плиточка с порошей сквозь швы травкой, лавочки в тени раскидистых деревьев. Даже тепло на душе становилось, глядя на этот приятный образчик советской курортной архитектуры. А еще вокзал был шумным, суетливым, поражающим воображение разноязыким многоголосьем. Девочки откровенно растерялись, стоя на перроне и оглядываясь по сторонам. Я же просто радовался теплому воздуху и зелени. Мне доводилось бывать здесь, в будущем, и вся эта суматоха и буйство жизни ни капельки не смущали. «Как насчет поехать электричкой?» — уточнил я на всякий случай. Телепаться по серпантину Аки Галавль в проруби, пользуясь услугами местных бомбил, мне не улыбалось. Тащиться на лазе или и карусе по горам тоже. Крутые подъемы и спуски, извилистые участки пути, лихой нрав джигитов водителей и выходящие на трассу флегматичные коровы, буйволы, козы, собаки и снежные люди, но это не точно, не добавляли привлекательности автомобильному транспорту. «Смотри, электричка на анакопе через два часа», — указала Тася на табло. «Устанем ждать. Давай автобусом». «А дети?» «Что дети?» Южный ветер трепал ее распущенные волосы. Девушка улыбалась. «Не укачает? Горы, серпантин?» «Этих-то?» — подняла бровь Таисия. Эти, отбросив растерянность и сомнения, уже залезли на ближайшую магнорию, пытаясь достать одного из местных котиков, который из-под полуприкрытых век смотрел на двух декарок, подкрадывающихся к нему по толстой ветке, помогая одна другой. Вдруг за моей спиной послышался топот ног. Шумное дыхание и молодой мужской голос. «Простите, постойте!» Я вроде как и не шел никуда, но уверенность, что обращаются ко мне, была всеобъемлющей. А потому развернулся на каблуках и возрился на того самого красавца в джинсах и кожанке. Оказавшись со мной лицом к лицу, он малость оторпел, а потом собрался с мыслями. «Вы мне жизнь спасли! Этот гад у меня портмоне вытащил, а там...» В общем, не сносить бы мне головы, открутили бы как есть и сказали бы, что так и было. Я вам по гроб жизни обязан. Вас как зовут?» Герман, если честно, к подобным красавчикам, показушно-маскулинным, с роскошной шевелюрой и чертами лица настоящего мачо, у меня всегда имелось некое предубеждение. Наверное, это была зависть или классовая ненависть. «Герман, очень приятно». Он ухватил мою руку и принялся ее энергично трясти. «А меня арнес зовут. Слушайте, а вы куда едете?» «В анакопию», — зачем-то ответил я правду, — «в санаторий». «Самшитовая роща или Белая Русь? Обычно ваши или туда, или сюда». «Белая Русь». Он начинал меня порядком напрягать своими вопросами. «И мне туда, за мной машина приедет. Давайте вместе, Герман, а? Очень хочется вас отблагодарить». «Мы», — я ввел широким жестом девчонок, — «вместе». Стаси как раз отвлекалась на дочек, снимая их с дерева, и этот Эрнест задержался на ее фигуре таким оценивающим взглядом, что мне захотелось ему от души врезать в ухо или побейцам. О, -о, «О, ну, я понял, Герман!» Его улыбка стала масляной. «Наш человек! Как вы, однако, быстро сориентировались! Уже в поезде успели! Ну, не прощаюсь тогда! Там увидимся! Я вас найду, так и знаете! И тогда не отвертитесь!» Очень понебратски хлопнув меня по плечу, Эрнест, пружинищей походкой, пошел к стоянке, где его ждала... Черная Волга, конечно. Водитель, полный кавказец с золотым зубом, расцеловал этого субъекта в обещеке и усадил на переднее сиденье. «А это кто был?» — уточнила Тася, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица и удерживая при этом поперек туловища хохочущую и довиска Аську. «Если б не знала, что ты круглый сирота, подумала бы, что брат твой...» «А? Нет!» Хотя, черт возьми, действительно, некоторое сходство с Белозором у этого Эрнеста, пожалуй, прослеживалось, но верить в сие не хотелось. Ну нет же! Только Герман был явно проще: провинциальнее, массивнее, и лицо не такое изящное, а этот весь халеный, лощены, гладко выбритый, причесанный, волосок к волоску. И это после суток в поезде. Фу. Пока мы шли к автобусу, я все думал о том, что же такое вес Эрнест в своем портмоне. И как ему так быстро удалось договориться с транспортной милицией, что украденную вещь отдали и не стали использовать в качестве вещдока? Да и меня, в общем-то, опросили за 5 минут, и от Ростова поезд без опоздания отправился дальше по маршруту. Я не очень-то хорошо разбираюсь в милицейских процедурах, тем более нынешних, но произошедшее в вагоне поезда «Минск-Адлер» явно не подходило под лекало стандартного дела производства. Мутный он тип, не менее мутный, чем тот кудрявый, которого я принял в свои объятия из туалетного окна, но гражданин в полосатом костюме оказался мошенником явным, мелким вором, возможно, шулером, а этот, этот, кажется, был птицей другого полета. Про таких кино снимают. Красный пригородный Икарус, благословение богов по сравнению с лазом, должен был вот-вот отправиться. Не слишком большая очередь из пассажиров толпилась у передней входной двери, где стоял пожилой мужчина в кепке и с длинным носом. Может, аспарец, может, грузин или армянин. На первый взгляд определить было сложно. "Рубль", говорил он. Человек давал ему рубль и проходил в салон. На шее у кавказца висела кожаная сумка, из которой торчали хвосты лент с билетами. Но на проездные документы всем было начхать. «Рубл! "Рубль, рубль, рубль", Один за другим пассажиры занимали свои места. Пока очередь не дошла до долговязого рыжего дядечки в очках, которые висели у него на носу, тоже весьма выдающимся. — А билетик? — въедливым тоном спросил рыжий дядечка. — Э? — сказал билетер. — Слушай, возьми, сколько тебе надо. И широким жестом размотал катушку с лентой, предоставляя товарищу самому определить необходимое для спокойной поездки количество билетов. Бумажные полосы взвились в воздух и затрепетали на ветру. Билетер глумливо ухмыльнулся одними уголками губ. Зашипев нечто невразумительное, въедливый пассажир оторвал себе свой билетик и столкнулся с еще одной проблемой. Всем было феерически плевать на то, у кого какое место. Народ рассаживался, как Бог на душу положит, и был вполне доволен сложившейся практикой. Завидев детей, кавказский билетер разулыбался. Дал каждый из них по недозрелой мандаринке, а Таси протянул два бумажных пакета. «Вы первый раз в Апсару едете. Очень хорошо. Молодцы. Там у нас рай. Но пакетики возьмите детям». Все-таки он был оспарец. «Вот эти порядные места освободите. Пускай дети сядут». абсарцы говорят почти без акцента, зато с интонацией. То есть на самом деле монолог примерно в таком ключе. «Там у нас рай» но и реакция на детей его выдала. Коренные жители этой небольшой, но гордой республики очень позитивно воспринимали маленьких детей. Своих, чужих, чернявых, белявых, неважно. Угостить мандаринкой, подсадить в автобус. Просто сделать комплимент в стиле «Ай, молодец!» Это было вполне в их стиле. А еще они пили не пьянее. Жить не могли без специи, и курортные мамалыги обысты и отрез отказывались считать свою родину автономной, вопреки всему продолжая намекать на особый договорной статус Советской Социалистической Республики Абсара аж с 1921 года. И имели на это массу резонов. Интересный народ, в общем, колоритный. Для Таси все эти заходы были в новинку. Для меня дело довольно привычное. «И табуб, и дудзен!» – сказал я, и пакетики взял на всякий случай. Ошарашно на меня смотрела не только Таисия, но и половина автобуса, состоящая из местных. Они все пытались рассмотреть в моей полезкой роже кавказские черты, но тщетно. Выучить слова благодарности на языке страны, куда едешь в командировку или на отдых, что может быть более естественным. Я еще и пожрать, попить попросить могу, тоже дело нужное. Но и выматериться это как водится. Никаких пропускных пунктов и проволочных заграждений, которые так сильно портили жизнь в будущем, между РСФСР и Абсарской автономной СССР не было. Автобус выехал из Адлера, миновал мост через горную речку со смешным собачьим названием, который еще не скоро станет пограничной, и по невероятно живописным и максимально извилистым дорогам Абсары устремился к столице, Анакопии. Пакетики все-таки понадобились, только не деткам, а рыжему дядьке, который скорчился под задними сиденьями и время от времени протягивал руку, умоляя кого-нибудь из пассажиров поделиться с ним свободной емкостью. Емкости у народа быстро кончились. Его потребности превышали возможности попутчиков. Потому пришлось отдать ему наши пакетики, потому что дети страдать и не собирались. Они не отлепали от окон, пялись на и солнечное великолепие блуждающих там и сям коров и бескрайнее море до самого горизонта. Ну что ж, как говорится, от осинки не родятся апельсинки. Если мать валькирия, то и дочкам, в общем-то, полагается. А Анакопия предстала перед нами часа через два. Город привольно раскинулся между двумя мысами у подножия гор, омываемых Черным морем. В гавань как раз заходил огромный белоснежный пароход виднелось несколько небольших парусов. Рыбацкий промысел тут был довольно популярным приработком. Со склона Арбайки, хребта, который местные звали, конечно, Арабикой, пытался сверкать куполами, лишенными позолоты, древний монастырь. На вершине Анакопийской горы можно было увидеть остатки древней цитадели. Прямо над трассой, по которой колесил наш автобус, пролетали вагонетки канатной дороги, почти пустые, в связи с тем, что курортный сезон подошел к концу, и туристы разъехались во Свояси. «Ах!» — сказала Тася. Вид действительно впечатлял. Нет, моя северяночка уже купалась в теплых морях. Артек, спортивные сборы и все такое и прочее. Но в Апсару прибыла впервые, и потому имела полное право восторгаться и ахать. Белозор, впрочем, тоже тут никогда не бывал. Он до моего появления вообще мало где бывал и являлся потрясающим домоседом». «Уезжал из Дубровицы, только на учебу, в армию и в Москву, в архив. Но кто его теперь спрашивал? Тело есть биоробот, управляемый привидением. Это привидение теперь я, так что я и решаю». «На Гераклею кто-то едет?» Трубным глазом вопросил водитель. «Мы?» Очнулся я и попросил, невольно копирую местную манеру. «На Белой Руси остановку сделаете?» «Сделаем!» Откликнулся водитель. Эй, на Сэм Шитовой тоже!» прорычал из-под задних сидений рыжий дядечка, у которого только что закончился последний пакетик. На этапе регистрации я потерялся. Это был какой-то бюрократический ад, так что мне ничего не оставалось, как усадить детей на лавочку и играть с ними в ладушки по очереди, предоставив разбираться с бумагами, путевками и санаторными картами человеку куда более практичному, а именно Таисе Александровне Морозовой. Она отправилась оформлять документы на себя и девочек. Я уже потом, по ее следам, должен был добиться правды и заселения. Погода откровенно радовала. Очень приятные плюс 20, после промозглых минских 15 градусов, солнышко, проглядывающее через облачка, эвкалиптовые и хвойные запахи, морской бриз. Гея, а от чего мама идет с тем красивым дядей? спросила Ася, отвлекаясь от ладушек. С каким еще? Так. Во мне вскипела лютая ярость. Очень близко к Таисии шествовал никто иной, как Эрнест, что-то самозубвенно вещая и помахивая своей кожной курткой, под которой обнаружился мускулистый торс, затянутый в красную тенниску. Герман, дорогой! Он ринулся мне навстречу, как будто увидел лучшего друга. Гад такой: Как хорошо, что я перехватил Таснику до того, как она подала документы, я все устроил, вы будете жить со мной, а девочки по соседству, все вместе, на седьмом этаже. «Я пробил им двухкомнатный номер, удобство внутри. У вас и так бронь была, но я договорился, все будет просто чудесно». Тасенька, бесконечное «я-я-я» и восторженный тон это заставляло скрипеть зубами. Ну вот с души меня от него воротило. Все нутро подсказывало, мутный он, очень мутный. Ехал плацкардом, шмотки как у мажора, с милицией договорился, тут договорился. С другой стороны Тася смотрела умоляюще. Кому неохота пожить в двухкомнатном номере, и чтобы душ туалет не на этаже, а свои собственные. Я вообще не знал, что в советское время такие условия были. «Решено, решено. Мы сейчас девочкам поможем с вещами, а потом побегаем, оформимся». Искрометно Эрнест не унимался. То ли ему что-то от меня было надо, то ли он и вправду так сильно благодарен. Видя мои колебания, Таисия подошла ко мне, встала на цыпочки и жарко прошептала в самое ухо. «Соглашайся, а то подселит меня с девчонками к тетке с химзавивкой, в четырехкомнатной, а тебя к пьющим историкам из Могилева». Я не хотел к пьющим историкам из Могилева. С этой братьей шутки плохи, и хотел, чтобы девочки жили в комфорте. Но и двухкомнатный номер предполагал некую степень свободы для нас, Стасей. А это был очень серьезный аргумент. А потому пришлось натягивать на лицо резиновую улыбку и говорить Эрнесту. «Что ж, Эрнест, вы меня очень обяжете». Все-таки стоило признать свое бессилие в местной специфике. Достать и договориться? Этого я не умел и в будущем. Добиваясь всего кротом и потом, а уж тут и подавно. Вот и славно! Что и говорить, с помощью Эрнеста все получилось чуть ли не моментально. Номер у девчат оказался шикарный, семейный, наверное. Для каких-то партийных бонс с большой кроватью в одной комнате и двумя поменьше, детскими во второй. Душ, совмещенный с туалетом, тоже выглядел вполне цивильно. Интерьер тоже ничего. Эдакий ретро-полулюкс с непременной репродукцией утра в сосновом лесу на стене. Хитрый Эрнест, видимо, понял, что я больше времени буду проводить с Таисией, потому и заманил меня в соседи. Номер был двухместный, с дополнительным диваном, раздолье. «Красота?» Спросил Эрнест, обводя руками эти хоромы. Красота, давай на ты! Ну, давай на ты, кивнул я, пытаясь сжимать челюсти не слишком сильно. Ладно, Гера, располагайся, кидай вещи, я в душ, освежиться, и пойду в столовую, для нас накроют. Обед два часа назад был, но нам теперь что, голодать? Он, не стесняясь, скинул себе одежду до самых трусов-боксеров, швыряя все на кровать. Туда же полетела и пресловутая портмоне, оглядев свое спортивное туловище в зеркале, Эрнест улыбнулся отражению. Подхватил одно из казенных полотенец и скрылся в санузле, откуда скоро послышался шум воды. Я занял один из свободных шкафов и принося раскладывать вещи, время от времени поглядывая в сторону коричневого, глянцевого, кожаного портмоне, большого, наполовину листа А4. Этот то ли планшет, то ли бумажник даже не был закрыт на кнопку или молнию. У меня внутри прям свербело. Хотелось посмотреть, что там такое внутри хранил этот подозрительный парень. «А черт с ним! Пока душ работает, он точно не выберется!» Я дал волю любопытству и ринулся кровати Эрнеста. Ухватил портмоне и раскрыл его. «Листья дубовые падают с ясеня!» — вырвалось у меня. «Вот ни хера себе, так ни хера себе!» Все было очень просто и одновременно страшно. В бумажнике лежали деньги. Катастрофически много денег.